Царская Москва. Глава 1. От жары дневной решёт четыре окна теремной палаты в сизом тумане. Справа белые кокошники с савальными кровлями, с узкими окошками вверху собора Успенского. Жгучие блики на золоте глав вековечной постройки итальянца Феравенти. Слева Архангельский собор Создание миланского архитектора Омеш соборами выдвинулась с шестью окнами грановитая палата с красным крыльцом. По крыльцу ходят иногда бородатые спесивцы, люди в бархате, держа в руках украшенных перстнями высокие шапки. Жар долит бояр, иначе они не сняли бы свои шапки. От куполов и раковин в золочёных кокошниках архангельского собора Светлое сияние. С колоколен гул, звонкое чаканье галок временами беспокойной, рассыпчатой стаи из-заслоняющих блеск куполов. Вот смолк, оборвался гул колоколов. Властно несётся снизу нестройный разноголосый крик и говор человеческих голосов. Ивановская площадь ревёт, совершая суд над преступниками, позванными в Москву со всей Руси. в угоду великому государю от того царь так терпелив к человеческим крикам и милостив к палачам бьющим у приказов и даже на одиноком козле под окнами грановитой палаты людей розна, кого нещадно, кого чётна. Рундуки отца Ворокса бору и к теремам положены навсегда и мостятся вновь, когда обвещают, чтоб царь идя Не заморал она воз и пыль сафьянные сапоги. Вверху, меж причудливых узорчатых башенных куполов, воздушные гуллы и клёкот птичий. Внизу же взвизги, мольбы и стоны доедрёная да материшина до сужих холопей, с которыми сам царь не в силах сладить. Холопе слоняются в Кремле с раннего утра до позднего вечера. По дворне больших бояр ездят на украшенных серебром, жемчугами и золочёной медью лошадях. Ей на строго приказано ждать, пока вверху у государя боярин. Бояре ушли к царю на поклон. Колопи голодные, а ути не можно. От безделья и скуки придираются к прохожим, и меж себя бьются на кулаки. Дальше к Спасским воротам Каменные со многими ступенями выпителись на площадь высокие лестницы приказов, начиная с Поместного и Разбойного. Перед лестницами козлы, отполированные животами преступников, перепачканные кровью и человеческим навозом. Между лестницами у стен приказов виселицы с помостами. На козлах что ни час меняются истерзанные кнутом люди, замаранные до глаз собственной кровью. Часто меняются перед козлами дяки и палачи. Все так привыкли в царской Москве к нище одномубою, что говорят, Москва слезам не верит, и мало кто глядит на палачей, а дьяков, читающих приговоры, никто не слушает. У лестниц судного приказа ежедневно, кроме праздников, густая толпа бородатых тяжобщиков в кафтанах, сукманах и казакинах со сборками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 в ограде и на рундуках, где проходить царю. Кто любопытный, тот, прислушавшись к крику дворни, узнаёт, что князья Трубецкие изменники польше продались, латинской замест креста крыш целовали, что голицам князь в местечестве упрям и за то с государевой свадьбы прямо посылай на Белоозеро. Я вот на тебя доведу к князю, а я отпал язык что ли, тоже доведу. Стрельцы! Дворня, езжай за Ивановску, там стоять указано. Сами там стоите бабы, брюхатые и черти, шкуры пёсьи. Чего лаете? Караул кликнем. Кличьте, сволочь. Дай им головотяпки стеня. Нет сладу с обсами, тфу. Эй, люди, берёчи едут. Уща едут, орут во всю Ивановску. Из окон разбойного приказа, распахнутых от жары, надрывный женский крик «Отцы родные, по что мне Никон? Не воровала я противу великого государя! А ну еще заплечный подтяни! Ой, душу на покаяние!» Два берюча в распахнутых рудо-желтых кафтанах останавливают белых коней на площади против дьяческой палатки, где заключаются со всей Руси крепостные акты. Палатка задом приткнута к колокольне Ивана Великого, полотняный верх ее в густой пыли. В палатке виднеются стол, скамьи, за столом подьячие и дьяк за столом, стоя читающий закон. У берючей в левой руке по длинному жезлу. Сверху жезла знамя из золотой парчи, у седла летавры. Остановив лошадь, один из них, старший, бородатый, бьет рукояткой плети в летавры,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 Другой берюч бьет в Литавры, продолжая речь первого. «И ныне Никон тот не патриарх, да ведомо тебе будет, а чернец Ферапонтова монастыря. Имя же ему Аника!» Первый берюч, чередуясь, кричит. «Сей чернец Аника, с толпой монахов, обольщенных его прежним саном, вошел в собор Успенский, пресек службу Господню». За безчинство, подобное тому, простых людей кнутом бьют, но волию и кротостью великого государя самодержца всея России Алексея Михайловича Аника был спущен в Воскресенский монастырь. Серой берёуч сменяет первого. Чернец Аника, стежавший многими злыми деялы кару Господа Бога и великого государя, лаявший собор святейших патриархов с жедовским назвавший великих и иереев бродягами и нищими, не мирится с доли черницы заточника, он утекает из своего заточения, соблазняет народ сказками о несменяемости сана патриарха и грозит уже слове судом божеим в суе. Первый берёуч, поворачивая коня и заканчивая, прибавляет, потрясая жезлом: Народ московский, не иди забывшим патриархом Никоном, не верь кликушеству и пророчеству ложному тех, кто прильщён им. Отвращайся его, не поклоняйся дьявольской гордыне его, и знай крепко, что на бывшем патриархе, а ныне Черньце о Нике, проклятие отцов церкви, запрещение быть ему в сане и ирейском И гнев на нём великого государя. Берёучи уезжают, толпа ропщет. Сгонили бояра-то святейшего патриарха, то всем ведомо. Да вишь, по народу сказки идут, дуют нам в уши лжу берёучи. Страшатся Никона. Никон патриарх таков есть, что уйдёт из монастыря до да за народ, противу обидчиков. Смотри, уши ходят. Стрельцы, стрельцы ни что, сыщики. Эй, слушай, люди, кричит один потный в распахнутом кафтане в бараньей шапке. Почесть с год на Волге домские казаки шарпают. Ой ли, вот хрест, и атаман у них стенька разен. Вишка-ко дело. Потный человек, польщённый тем, что многие его слушают, надрываясь кричит: Сказывают, государев вструк до да патриарж другой потопили на Волге. До да стрельцов сошли. Стоит и парень, не знаешь, где вот открыл. А чего? Ту, чего? Дурак, под окнами разбойного приказа. Чего? Ну а я правду чул, вот крест. Стрельцы, хватай вон того в зимней шапке. Вжжой народ прильчает. Стрельцы ловят человека за распахнутые полы кафтана. Тот, кто велел взять, запахивается плотно в длиннополую сермягу, пряча, вывернувшийся из рукава тулумбас и надвигая на глаза валеную шляпу. «Сыщик! А кто еще? Йон!» – сказывал дураку. Толпа пыля песок бежит прочь от взятого. Стрельцы кричат сыщику. «Эй, государев истец, куды с ним?» «То заводчик! Тащи в разбойный, я приду!» Экка дело, да не заводчик я, пустите, Христо ради, государь, вы люди. Да пытают кто. Ну, парень, волоки ноги, недалеко в гости ехать. Ой, головушка, чул и сбрехнул. О головушке споешь в разбойном, чуешь, как баба поет. Да пустите, государь, вы люди, не упирайся, черт. У соборов на рундуке спешилась толпа боярских холопов,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 Боярин без шапки, утирая лысую голову цветным тонким платком, говорит: Люди, шапки снять. Кто не снимет, бит кнутом будет здесь же на козле. Великий государь всея Руси со святейшим патриархом идут из собора. Кто близ рундука, все обнажают головы, идут попы с крестами. Бояре в шёлковых и бархатных феризях в кафтанах из Зарбафа. В пестрой, блещущей жемчугом и дорогими каменьями толпе сияет шапка Мономаха, мотается крест на рукоятке посоха. Близ самого рундука, где проходит царь, толпа валится для поклона в землю, но площадь Ивановская в ширине своей ревет и гудит, не замечая ни царя, ни патриарха. Кого и за что бьют на площади не разберешь. Голоса дияков выкрикивают о наказании исправно и точно, но приговоры тонут в ссоре, в свистех конных холопов в команде стрелецких дозоров, в жужжании голосов Ивановской палатки, в плаксивых жалобах и просьбах у судного приказа, в ругани приистовов и площадных подьячих, не дающих кричать матери и бессильных остановить тысячи глоток. Гам человеческий сливается с гаммом галок и воронья, кочующего на соборах и башнях, облитых по черепице зелёной глазурью, и на рыжей стене Кремля с белой опояской, с пёстрыми осыпями кирпича, зубцов и бойниц. Глава вторая. Узорчатое окно распахнуто, царь стоит у окна. Филосос с площади долетают чётко Сэр в атласном голубом турецком кафтане, пуговицы с левого боку алмазные, короткие рукава кафтана пестрят камнями и жемчужными узорами. Шапка монаха блестит рядом на круглом низком столе. Тут же представлен посох с золотым крестом сверху рукоятки. Иногда проходит палатой каждый раз почтительно сгибая шею стольник боярин, бородатый в дорогом становом кафтане. В следующей меньшей палате царь приказал собрать столы для пира и бесед с боярами. Дело накопилось столько, что царь позволил большим и ближним боярам вершить иные дела, не сносясь с ним. Рядом с царём высокое кресло с плоской спинкой, расписное в золоте и красках, с подножной скамейкой, обитой голубым бархатом. Видит в окно царь, как из приказа вывели волосатого дьяка по величию зрудуг к одинокому козлу к козлу у грановитой палаты водили тех, кто словом или делом обидел царское имя палач встаёт у козла и расправляет кнут рукава красной рубахи засучены ворот расстёгнут помощник палача не имея времени расстегнуть срывает с дияка длиннополый кафтан Дьяк уронил в песок синий шёлковый колпак, топчет его, не замечая и сам топчется на месте. Руки дьяка трясутся, он дрожит, и хотя в воздухе жарко, но дьяку холодно, лицо посинело. В конце длинного козла стоит дьяк с листом приговора. Осуждённый поднимает голову на окно царской палаты, раскинув руки, валится в землю, закричав: Великий государь, смилуйся, прости. Его поруха как, спрашивает царь. Дяк с листом деловит, но слыша царский голос, пояснo кланяется, не поднимая головы, и во всю силу глотки, чтобы покрыть многие звуки, отвечает. Великий государь, дяк Лазерка в опьянстве ли так ли неведомо сделал лаписку в грамоте противу царского имени? Своровал в отчичиве твоём. Сколь бить указано. В лесте великий государь указано бить вора лазерку кнутом нещадно. Бить его чётна в 30 боёв. Нещадно оставить и не смещать. Пусть пишет, да помнит, что пишет. Свернув приговор, дьяк с листом поклонился царю поясно. Осуждённый встал с земли. Царь отошёл отокна, сел на своё кресло, сказал: Суд бо Божий есть, и честь царёва суд любит. По палате снова проходил стольник, царь приказал ему: Боярин Никита, не вели нынче рындом приходить. То укажу им великий государь. Стольник прошёл, царь хотел закрыть глаза, но по палате спешно и видимо робко колыхает тучными боками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 Прыткой дай ему бог веку. Поспешай, пока ничто, а царевича не пущай бегать. Иные лестницы есть дорогами крыты, под дорогой гвоздь или иное. Береги мальца. Уж и то берегу, великий государь. Боярыня прошла было, царя кликнул. Не вели, мама, у царевен в тюрьму окошко распахнуть, чтоб девки с площади не слышали похабанных слов. То я ведаю, великий государь. Боярня ушла. Царь снова хотел зажмурить глаза, подумал: "Нет, те покою, царь". Очередной караульный боярин вошёл в палату, отдал царю земной поклон, стал у двери. С чем пришёл боярин? Боярин Пушкин разбойного приказу: "Великий государь, с дьяком своя приказать, а я ставить". Боярину прикажи дьяку у меня нынче не вместно вошёл коренастый чернобородый боярин у двери пал ниц встал и подойдя снова земно поклонился вошто ни один боярин великий государь с Волги вести как и ранее того были о воровстве стеньки Разина с товарище я же чту грамоты тупо то дяк того для волокёт со мною с письмом Для ради важных дел клич дика. Эй, приказать дика. Русобородый, русоволосый дьяк, войдя без шапки, степенно поясно поклонился царю, стал неслышно за боярином, развернул лист, осторожно кашлянул в руку. Царь поднял на дика глаза. "Чти, дьяче". Из Сембирска в 175 году июля в 29-й день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 Царь передал грамоту Минуе Боярину в руки дьяку и велел читать. Переждав, сказал Боярину: "Кончим с грамотой, Боярин Иван Петрович, и ты помету сделай. Незамедлительно напиши воеводе, чтоб сыскал дьяка, кто грамоту писал, и с земским прислал того вора на Москву. А мы его здесь под окнами на козле почтуем батагами. Чти, дьяче". Стольник князь Дашков и прислал расспросные речи о воровских казаках. Сказывал де Синбирского на саду работник Федька Шаленок. Донские де казаки, атаман Стенька Разин да Исаул Ивашка Черноярец, а с ними с тысячу человек, да к ним же пристают по их подговору вольские ярышки. Караван Астраханское остановили выше Царицына, на устье Волги — И и लवली реки, а как они воры мимо царицы на Волгу ушли, и с царицы Наде стреляли по них из пушек, и пушка день ни одна не выстрелила, запалом весь порох выходил. Царь снова соскочил со своего тронного места, затопал ногами. Пушкари воруют! Таем от голов и полковников. Да воевода дурак. Чти дяк впреть. Остояли воры. от города в четырех верстах. На Царицын прислали они Ясаула, чтобы им дать Льва Плещеева да Купчину Кизылбашского. По что они просили дать им самого воеводу? Вот два родовитых покойника, Борис Иванович да Квашнин-боярин. Какое наследие нам оставили? А я еще тогда по младости пожаловал Квашнина разрядным приказом. Юрьез же князье понизил в угоду Морозову, и ныне вижу их боярское самовольство. В тай того Разина спустили из Москвы, взяв у боярина Киеврина, а как старик Пёксий докучал не спущать, и на том государственном деле голову положил. Царь перекрестился. Учинено было великий государь не ладно большими боярами, да поперечить Морозову никто не смел. Так всегда бывает, когда многою волю боярам даж. Чти, дяк. Дяк, повернувшись к образам, крестился. Не вовремя трудишься, дяк. Великий государь, похнуть и Василечу учитель мой и благодетель, а когда имя его поминают, всегда молюсь. Топохвално. Чти далее. И взяли у воеводы на ковальню такуюзнечную да снасть да мехи, отдал он им убоясь тех воров, что того атамана и Ясаула пищаль, ни сабля, ни что не возьмёт, и всё де войско они берегут. Ограбили де караван и Василий его ладью шорина ни одну посекли и затопили в воду ниже реки Камышенки, и насады и всякие суда торговых людей переграбили, а иных де до смерти побили. Эколодников, что шли в Астрахань, расковали, спустили. Да они худче самих казаков побивали на судах служилых людей. Синберенина, Степана Федосьева изрубили и в воду бросили. Да двух человек целовальников синбирских, которые с недовозным государевым саратовским хлебом посланы, били и мучили. И с нами патриарша Струга взял стенька разин. И старца-патриарша насадного промыслу бил, руку ему срубил и потопили. До трех человек-патриарших повесили. До приказчиков Василия Шорина повесили же, и знамена и барабаны поймали. Пристали к нему с теньки ерыжных с насадов Шорина шестьдесят человек. С патриарша-струга сто человек. До с государева-царева-струга стрельцы и колодники. Де да патриарж, сын боярской Лазунка Жедавин. Ои воры погребли Волгой, а иные, взяв лошадей и берегом погнали в Яецкий городок запомогай. Нынче же будем судить за трапезой. Думаю я боярин Хилкова князя сместить, худое воевода, ведомо великому государю, что послан туда Иван Прозоровский, князь с братом. То я знаю. А еще Унковского, Андрея, великий государь, по указу твоему перемещаем. Тургенев сядет. Да лучше ли? Все дела боярин Иван Петрович о воровских казаках направлять в Казань, к боярину-князю Юрью Долгорукову. Так делаем мы уже давно, великий государь. Царь коса улыбнулся. В глазах засветилась насмешка. Пишет Унковский с царицына, да пишет тайна. А чего тут теить? Для промыслу над дворовскими казаками послать, он Андрей не смеет за малолюдством, а из Астрахани де из чёрного яру для поиску тех казаков, ратные люди на царицын и по мая 17-е число не присланы. Все они воеводы друг другу помешку чинят, да катараются, а с нуждой государевой не справляются. Пожог грабёжный ширится и уж Когда тушить его придёт, когда им каждому в своём углу жарко зачнёт быть, начнут кричать: "Великий государь, пожалуй, пошли людей до да денег, до да коней, приказать им боярин, чтобы они хоть жили с великим бережением, и на чёрном яру, и по учугам, до да проворовских казаков проведовали бы ладом, и всякими мерами промышляли через сыщиков и лазутчиков". С изкных людён боярин Шире пусти. Из приказа большого двора возьми на тот денег. Воля нам дана от тебя, великий государь, а мы для того дела прибираем давно уж бойких людей, до заводчиков всяких ловим, чтобы слухов и клекушества в ретном не было. Ещё раз наказать накрепко. Царь взмахнул кулаком так, что светлые зайчики от рукава запрыгали по стенам. Чтобы однолично Сем воровским казакам на Волге и иных за полных реках воровать не дать и на море их не пустить. Так и грамоту писать в Астрахань, а нынче боярин обсудим, что на Ивановской делается. Перво. Вот ещё Иван Петрович, пиши не то лишь в Астрахань. Пошли в Казань к Долгорукову Юрию князю, да в Аврах же пиши Григорию князю Куракину и в Сибирск И на Самару. В Самаре великий государь воевода Хабаров Дмитрий, и не дали как вчера доводит мне на него тамошний Майер Юган Буш, воевода дел людей всякого звания теснит гораздо и по застенкам держит, и через незамужних жёнок блудом промышляет. Уж видно таковы государь хабаровы. И ежели твоя светлая память упомнит, четвёртый год, как господарил ты Тогда объявился некий опытовчик на даурских людей, новую землю, Ермошка Хабаров, ходил воевать неисачных князьков. Мутно к тому память моя. Во всё же говори, боярин. Да тут государь досказать да мало. Забрал тот Ермошка Хабаров омонатами у тех князьков жёнок да девок и всех перепортил. Да тем и опытки свои порешил. Все они друг на друга изветы подают. Воеводы тоже тайм доводит на юга на буше, что он великий бражник, что где мужиков, солдаты и мае тех, кто более семейный. Указ же ему, брат одиночек. И одиночек день не берёт, заставляет тех мужиков по все дни ходить кружью, и от того пашни где земля скудеет. Так повелели великий государь, чтоб я послал на Самару сыщиков и сыскал бы а мэре и воеводе за поруками местных людей и яреев, купцов, целовальников добрых и чёрных людей всех. То велю тебе боярин, а прежде всего пиши ко всем воеводам и на терке тож, чтобы жили, не катарались с великим бережением, да лазутчиков шли им воеводам в подмогу, а ежели где объявится воровские казаки, то ходить бы на тех казаков свистись с нами. Всё то будет так, государь. Дьяк поклонился царю, ушёл. Царь проводил глазами дьяка, сказал: "Толковый и чинный дьяк, где взял такого?" "Наследье мне великий государь от боярина Киеврина покойного. Дьяк много грамотен, небражник и чист, о слов не имает". "Добро. Ты иногда его и для моих тутошних дел давай". Царь вспотел. Боярин поклонился и, припав на колени, расстегнул царю пуговицы кафтана. «По что, великий государь, плоть жарой томить?» Когда боярин встал на ноги, царь милостиво дал ему поцеловать руку. «Вот еще молвлю об Ивановской первой. Кто пустил конных берючей? Пеший берюч дешевле, погод на четыре рубли, конный много дороже, конь, литавры, жезл и одежда боярская». то, государь, у берючей свое, а жалованное тоже четыре рубли и пять денег емлют. И еще, боярин, Никон ко мне завсегда тянется. Не опасен нашему имени? Великий государь, Никон после того, как пил на светлую пасху твое вино в честь твою, да и мал от тебя дары, возгордился. И Ферапонтове и Гумен да монахи порешили воздавать ему патриарше почести.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 уже пророчествовать хулой на святую церковь. И мы, прости нас, великий государь, с князем Трубецким, чтобы не печалить тебя и сердце твоё сохранить спокойным. Чернцы они к усвезли за караулом, но без колодок. Перапонтов и настрого указали и гумно больше не пущать заточника. А лжепророков берём на пытку и берючей пустили крикать народу по один день. на торгах и площадях. Не покривлю душой, жаль мне ника на боярин. И не я возвёл его. До меня он был примечен в иереях. Но вы, с князь Никитой, ведаете, что надо мне, и я молчу. Ещё великий государь, мысли мы убрать холопи из Ивановской площади, чинят по честь что разбой среди дня. Того боярин не можно. Уще всех меня они тамошат, дуют прямо в окошки по хапщину. Убрать холопий, то родовитым боярам придётся идти пеше, а родовитые коньми себя красят, ведь они потомки удельных князей. Можно ли родовитому пеше идти к государеву крыльцу? Нет, боярин. Твоя светлая воля, государь. Стольник вошёл в палату, торжественно и громко сказал: Великий государь, святейший патриарх идёт благословить трапезу. Царь встал, сказал стольнику: "Никита боярин, чтоб было за трапезой довольно вина". Стольник низко поклонился.